Глава 10 « «Бедная моя девочка!» — ахнула мать, мигом оказавшаяся на диване рядом с дочерью, касаясь её всем своим тучным телом. После трагедии Пип ни с кем, кроме Доминика, так тесно не соприкасалась, поэтому ей было странно чувствовать, как в неё перетекает материнское тепло. К своему собственному удивлению она не отстранилась, Сработал давно забытый инстинкт впитывать материнское тепло в моменты отчаяния. Пип не могла разобраться в собственных чувствах. Казалось бы, она должна была находиться в шоке, но если быть до конца честной с собой, то она знала, что разрыва не избежать. Все признаки были лицо. Их странные телефонные разговоры, всё более редкие посещения им фермы, все более широкая пропасть между ней и его лондонской жизнью. Расшифровать все эти сигналы было несложно. Сначала она думала, что может положиться на Доминика, что переживет с его помощью весь этот кошмар, что он будет рядом, пока она снова не встанет на ноги, невзирая на все сложности. Получалось, что она в нем ошиблась. Он не мог дать ей того, в чем она нуждалась. Не мог... Или даже не хотел. Второе было, наверное, ближе к правде. Если поверить тому, что она только что от него услышала, то он намеревался завершить их отношения ещё до несчастья и выжидал, чтобы не получилось слишком поспешно. Не хотел её бросать, пока она была в полностью разбитом состоянии. Но Пип не очень в это верилась. Раньше их отношения были прочными, без трещин, Скорее всего, он убедил себя, что их отношения были шаткими и раньше, чтобы оправдать своё нынешнее решение уйти. От этого ей было больнее всего. Пока Пип вынашивала планы на совместное будущее после её возвращения домой, он придумывал, как бы окончательно с ней расстаться. С кем он откровенничал? Сколько его друзей знали про его план ухода? Не исключено, что они даже жалели его. Бедняжка Доминик, он остается срос, потому что она разбита. Человека в таком состоянии не бросают. Она представила их болтовню на встречах, которые она пропустила. На пьяных вечеринках, на которых он бывал без неё, пока она гнила в суфолке. Он в ловушке. Скорее всего, до того, как она убила паренька, их отношения были еще терпимыми. Но потом с ней случился срыв, и от отношений ничего не осталось. Дому оставалось только дожидаться, пока ей станет лучше, а потом проститься. Это затянулось на месяцы. Так и есть, я и говорю, бедный дом. Что, если они правы? Что, если он не уходил, пока не убедился, что она уже ничего с собой не сделает? Пип не могла поверить, что он так думал. Ни разу после трагедии у неё не было мыслей о самоубийстве. «Но знал ли об этом Доминик? Знал ли он её вообще?» «Пип, милая, ты в порядке?» — спросила мать, нарушив ход её мыслей и положила ладонь на её руку. От этого прикосновения Пип опомнилась. Они сидели рядышком, обеим некуда было деваться. Теперь эта близость показалась Пип чрезмерной. Возникла необходимость вырваться, заручиться пространством вокруг себя, защититься, создать личное защитное поле. Она отодвинулась от матери, чтобы вскочить и сбежать. «Всё нормально», — сказала она. «Пожалуй, я пойду наверх, мне просто надо». Больше ничего не объясняя, она выскользнула из комнаты. Пип чувствовала себя бестелесной, как облачко дыма, такой хрупкой, что достаточно было чихнуть, и от Филиппы Росапплби ничего не осталось бы. «Крикни, если тебе что-то понадобится», успела сказать ей в спину мать. Пип поднялась по деревянной лестнице на второй этаж, перешагивая через две ступеньки, ввалилась в свою комнату и захлопнула дверь, как уже делала много раз. Сколько лестниц было преодолено, сколько дверей захлопнуто. Иногда ей казалось, что последние 10 лет ее жизни, все ее достижения превратились в ничто. Никто здесь не понимал толком, что значит быть баристером. Ее отец разбирался в ее занятиях не лучше матери. Однажды она слышала, как он объяснял кому-то, что она зарабатывает защитой убийц. При этом он выпячивал грудь и следил, все ли в комнате внимают его рассказу. Пип сбилась со счета, сколько раз пыталась им втолковать, что барристеры бывают разные, и что не она, ни кто-либо из ее коллег не имеют дела с уголовным правом. Сначала она была удручена тем, что отец совсем не замечает ее другой, настоящей жизни, иначе он так не перевирал бы всё но потом она увидела, с какой гордостью он про неё рассказывает и была вынуждена взглянуть на это иначе. Так ли важны подробности, если главное верно? Отец гордится её лондонской жизнью, даже не понимая её. Разве этого недостаточно? Но чем ему гордиться сейчас? Кто она теперь? Остались в прошлом костюмы с иголочкой, Торжественные выходы из здания корпорации баристеров на глазах у замерших зевак, гадающих, что она за важная птица. Нет больше статусного бойфренда и всех достоинств жизни с ним. Жизнь за жизнь. Пип лишилась почти всего, что у неё, собственно, осталось. Она привыкла гордиться тем, что делает, а не тем, кем является своей внешней оболочкой, а не происходящим у нее внутри. Для нее все затмевал статус. Статус ее вылепил, сформировал. Теперь, когда облетела мишура, что осталось? Ее волочило по жизни, и не за что было уцепиться. Какой ужас. Пип залезла в постель, но вместо того, чтобы забиться под одеяло, уставилась на реликвии своего детства, сохранённой в этой комнате, как в храме. Она ощущала пугающее спокойствие. Всего за полгода все составляющие её жизни, которые она считала надёжными, рухнули или испарились. Почему же она не плачет? Где мучительные рыдания, жгучие слёзы, оплакивание себя на показ, причитание, что надо было заранее подготовиться к такому катастрофическому повороту? Ее глаза были неприлично сухими. Если не считать неожиданно случившегося с ней уклона в философствование, не вызывавшего, впрочем, огорчения, она чувствовала себя хорошо. Но это же неправильно. Где шок? Неужели шаткое душевное состояние лишило ее способности осмыслить случившееся? Да, в последнее время для неё стало привычным внутреннее онемение, но сейчас она чувствовала нечто иное. То было не отсутствие эмоциональной вовлечённости, вызванной психической травмой, как раньше, а что-то ближе к принятию. Опасливо попробовав свою эмоциональную глубину, Пип заключила, что она в порядке. Она испытывала даже облегчение. Теперь Пип точно знала, где находится. После ухода из её жизни Доминика в ней не осталось абсолютно ничего. Она опустела, превратилась в вакуум, в ничто.